«Мы устроились в моей спальне. Джек Сара в умиротворенном состоянии духов, а я в халате Джиков. Комната благоухала лекарствами. А Хадсоне? А о ком же еще? Я не засну, пока ты нам всего не расскажешь. Ну, я искал подобного типа. Искал еще до того, как встретился с ним. Но почему? В связи с вином, объяснил я». В связи с вином, украденным из подвала Дональда. Тот, кто украл его, не только знал, что оно существует. Он знал, что в доме есть подвал, и в него ведет неприметная дверь, сделанная в виде стеного шкафа. Я сам много раз бывал в доме Дональда, но даже не догадывался о существовании подвала. Преступники привезли с собой ящики нужных размеров. Вино обычно ставится по 12 бутылок в ящик а у Дональда украли около двух тысяч бутылок. На такое количество нужно потратить немало времени, а для взломщиков лишнее время – лишний риск. И еще одно обстоятельство. Вино было особенное, небольшое состояние, как говорил Дональд. Вино, которое продают и покупают как недвижимость, стоит оно недельную зарплату за бутылку. И без профессионала нельзя было обойтись. Нужно было знать, как его хранить и как продавать. А так как Дональд сам занимался вином, и целью его поездки в Австралию было вино, я сразу принялся искать человека, который знал Дональда. Знал, что он купил Маннинга, разбирался в хорошем вине и в торговле им. И вот понял, Хадсон Тейлор именно тот, кого я ищу. Однако сначала мне показалось, что все не так просто потому что внешне он был не такой, как я предполагал. «Мягкий и дружелюбный», — подсказала Сара. «И состоятельный», — добавил Джик. «Скорее всего, он просто деньголик», — сказал я, откидывая край одеяла и с вожделением взирая на прохладную белую простыню. «Кто-кто?» «Деньголик». «Я сам придумал термин для обозначения тех, кто любит деньги так, как алкоголик спиртное». «Таких в мире много», — заявил Джик. «Я отрицательно покачал головой. В мире много пьяниц, а алкоголики больные. И деньголики такие же. Им всегда не хватает. Они не могут освободиться от этой зависимости. Сколько бы они ни имели, они все равно хотят еще». Кстати, я имею в виду не заурядных дельцов, сколачивающих себе состояние, а настоящих безумцев. Деньги, деньги, деньги. Как наркотики. Деньголики пойдут на все, чтобы достать деньги. Похищение детей, ограбление банков, убийства. Да они и собственных бабушек продадут. Все, что угодно. Я сидел на постели с ногами, потому что чувствовал себя ужасно скверно. Горели многочисленные ссадины, соднили порезы. Думаю, у Джика тоже. «Деньгализм», — проговорил Джек, словно диктор, обращаясь к невидимой аудитории. «Это распространенное инфекционное заболевание, которым страдает каждый, кто ощутил когда-либо жажду денег, то есть все». «Давай про на потребовала Сара. «Хадсон, блестящий организатор. Когда я прибыл сюда, то не думал, что организация кажется такой разветвленной, но точно знал, что за кулисами скрывается незаурядный режиссер. Понимаете, что я имею в виду? Дело было задумано, как межконтинентальная операция». Джик открыл банку с пивом и скривился от боли, протягивая ее мне. Но потом Хадсон убедил меня в том, что я ошибался в отношении его персоны, продолжал я, отпивая освежающую жидкость, потому что он был слишком осторожным. Он сделал вид, что ему нужно поискать в записях название галереи, где Дональд приобрел картину. Разумеется, он относился ко мне не как к потенциально опасному человеку, а как к кузену Дональда. «Пока не переговорил на ипподроме с Оэксфордом». «Припоминаю», — вставила Сара. «Ты еще сказал, что их знакомство все меняет». «Да, возможно, он лишь сообщил Оэксфорду, что я кузен Дональда». «Но Оэксфорд, понятно, в свою очередь доложил ему, что я встретил Грина на развалинах усадьбы Мэйзи в Сусексе, а потом вдруг оказался в галерее». Где рассматривал оригинал картины, сожженной в Доме Мейзи. Боже, воскликнул Джик, теперь неудивительно, что нам пришлось ехать до самого Алис Спрингса. Конечно, только в те дни я еще не думал, что мне нужен именно Хадсон. Я искал жестокого человека, который совершает преступление руками своих подчиненных. Хадсон таким не выглядел. Единственная пустяковая трещинка в его маске обнаружилась, когда он неожиданно проиграл на скачках. Он с такой силой вцепился в бинокль, что даже пальцы у него побелели. Но нельзя же считать человека злоумышленником лишь на том основании, что его огорчает неожиданный проигрыш. «Я согласен с твоим определением», — задумчиво усмехнулся Джик. «У меня было время поразмыслить в больнице Алис Спрингса. Те гориллы просто не могли прибыть туда из Мельбурна за такой короткий промежуток времени. Однако они могли появиться из Аделаиды. База Хадсона располагалась именно там. Но все доказательства оказались слишком хлипкими. Начнем с того, что они могли прибыть в Алис заранее», — логично отметил Джик. «Верно, могли, но зачем?» — зевнул я. «Потом вечером, когда разыгрывался кубок, ты сказал, что Хадсон расспрашивал тебя обо мне. И я подумал, откуда он вас знает. А ведь я тоже удивилась, только не придала этому значения. Мы же видели его с верхней трибуны, значит, возможно, он где-то видел тебя с нами». «Вас знал парень из художественного центра». Он был на скачках. Он же вел вас до самого Хилтона и показал Грину. Ну, а Грин у Эксфорду, а тот Хатсону, предположил Джик. Вполне возможно. К тому времени, — продолжал Джик, — они поняли, что надо избавиться от тебя. И у них был великолепный шанс, но не допустили промашку. Хотел бы я послушать, что происходило, когда они узнали об ограблении галереи. Он захохотал и опрокинул банку, допивая пиво. «На следующее утро», — продолжал я, — посыльный принес письмо от Хадсона в Хилтон. Как он дознался, что мы живем там? Они оба удивленно на меня смотрели. «Может быть, Грин ему сказал», — предположил Джик. «Но во всяком случае не мы. Мы никому и ничего не говорили». «У меня тоже никто не спрашивал», — сказал я. «В письме предлагалось посетить его виноградник. Но ну, если бы не мои сомнения, то я поехал бы. Он считался другом Дональда. А виноградник — это даже интересно. С его точки зрения, во всяком случае, следовало попробовать». «Наверное, ты прав», — согласился Джик. Вечером после кубка мы остановились в мотеле возле бокс -хилла. Я позвонил в Англию инспектору Фросту, ведущему дело Дональда. Я попросил его задать моему кузену несколько вопросов, а утром под Веллингтоном я получил на них ответы. «Мне кажется, будто сегодняшнее утро было несколько лет назад», — сказала Сара. «Да». «И какие ты задал вопросы и получил ответы?» «Вопросы. Рассказывал ли Дональд Хадсону про свое вино в подвале? Говорил ли он то же самое о Эксфорду? И не Хатсон ли предложил Дональду пойти вместе с Региной посмотреть на Маннинга в художественном центре?» «Ответы. Да, конечно. Нет, с какой стати. И просто да». Они молча обдумывали услышанное. Потом Джиг бросил монету в прорезь комнатного рефрижератора и получил еще банку пива. «А что дальше?» — спросила Сара. «Мельбурнская полиция заявила, что у меня нет доказательств. Вот если бы удалось их получить, тогда бы они занялись Хадсоном всерьез. Пришлось забросить приманку в виде картин. У полиции это получилось блестяще». Как? Как им это удалось? Дали возможность Оэксфорду, как бы случайно, подслушать обрывки информации из нескольких отелей о необычных вещах, хранящихся в их камерах хранения, в том числе и о картинах в Хилтоне. После нашего прибытия ему предоставился случай воспользоваться телефоном, когда, как он предполагал, никто его не подслушивал. И он позвонил Хадсону и все передал ему. Тогда тот сам составил письмо от моего имени и отправился в отель за картинами. Он, видимо, свихнулся. Просто дурак. Правда, он считал, что меня уже нет в живых, и не подозревал, что за ним следят. Ему и в голову не пришло, что полиция может подслушать звонок у Эксфорда. Фрост заверил меня, будто у Эксфорд считал, что пользуется обычным аппаратом из обычной телефонной будки. Но это же подло, решила Сара. Я снова зевнул, прикрываясь ладонью. Чтобы поймать подлеца, иногда приходится прибегать к ответной подлости. Кто бы мог подумать, что Хатсон окажется таким негодяем, произнесла она. Он так, так хорошо держался. Кто бы мог подумать? что под доброжелательной, сердечной внешностью люди способны скрывать такую страшную жестокость. Неужели такое вообще возможно? А что, по твоему мнению, я рисую? Джиг встал со своего места и потянул за собой Сару. Вазы с цветочками. Он перевел взгляд на меня. Лошадей. На следующее утро мы попрощались в Мельбурнском аэропорту котором казалось, провели немалую часть жизни. «Как странно, что мы расстаемся», — сказала Сара. «Ты вошел в нашу жизнь. Я еще как-нибудь приеду к вам». Они молча кивнули. «Ну...» Мы, не сговариваясь, посмотрели на часы. Это было похоже на все расставания, когда многого не скажешь. Мы по глазам друг друга видели что скоро будем с грустью вспоминать эти десять дней, как то, что мы делали во время нашей сумасбродной юности, как нечто далекое. «Ты взялся бы за все снова?» — вдруг спросил Джик. «Без всякой связи я подумал о военных летчиках, которым посчастливилось выжить и которые вспоминают события сорокалетней давности. Стоила ли победа пролитой крови?» Труда и постоянного риска сложить голову. Жалеют ли они о прошлом? Я улыбнулся. Для меня не имело значения то, что будет через сорок лет. То, что будущее сделает с прошлым, это его собственная трагедия. Гораздо важнее другое, то, что мы делаем сегодня. Наверное, взялся бы. Я наклонился и поцеловал Сару, жену моего старого друга. «Эй!» — громко сказал он. «Найди себе собственную».